Глава восьмая. Погоня. Я ввалилась в холл, тяжело дыша. Необходимо было срочно добраться до постели. Пост Магды уже пустовал. Кажется, она начала свои выходные немножечко раньше. Лестница показалась мне испытанием. Смерив взглядом ряд ступенек, я мысленно приготовилась к долгому мучительному подъему, а добравшись до второго этажа, остановилась отдышаться. Так вот, как, наверное, чувствуют себя старики. «Ева?» Я подняла голову, встречаясь лицом с Вацлавом. Рыжий остановился, держа в руках плащ. Похоже, он куда-то собрался. Парень был одет крайне аккуратно, в белой рубашке, с зачёсанными волосами. Каким бы ни было это место, но, наверное, там имелся дресс-код. «Или он идёт на свидание», учтиво подсказал внутренний голос. «Пятница? Вечер?» «Разве не идеальное время?» «Ну и что?» — спросила у самой себя. И ответа так и не получила. «Что с тобой? Выглядишь неважно». Опустошила резерв, — прохрипела я, чувствуя, как царапает горло. Паршивые ощущения были несравнимы ни с чем. «Ага», — понятливо протянул парень, склоняя голову. Его губы украсила улыбка. «Все через это проходят. Заставляет в следующий раз быть осторожным. Спасибо за поддержку». «Ты меня подбодрил», — доверительно заявила я. «Правда?» — с сомнением сказал он. «Конечно нет, это ирония. Правда, мой голос звучал настолько устало, что я не смогла придать ему нужной интонации. А ты как себя чувствовал, когда израсходовал резерв?» Наш разговор был для меня передышкой. Хотя удивительно, что я вообще способна разговаривать. «Не знаю. Я свалился и проспал сутки», — беззаботно отозвался он. Да? «А что же я не свалилась? Я была бы даже не против переночевать в медпункте». Тяжело выдохнула, а через мгновение почувствовала, как волос коснулась мужская рука. «Что ты делаешь?» – я занервничала. Внимание привлёк браслет на запястье парня, грубый, с неровными гранями, будто неумелый мастер вырубил его из куска металла, но трещинки, которые заполняли всё пространство, выглядели расписными узорами». И прямо говорили, что это далеко не простое украшение. «У тебя волосы в сосульке собрались», — он вновь улыбнулся. «Ну, конечно. Вода в озере ведь превратилась в грязь. Не удивлюсь, если отыщу на себе какую-нибудь живность после волны, сбившей меня с ног. Пожалуйста, только не пиявки». Вацлав отодвинулся, все еще не спеша уходить. «Тебе помочь?» Его бровь вопросительно изогнулась, и, кивнув на лестничный пролет, он добавил добраться до комнаты. Интересно, как он собирался помочь? Вспомнилось, как Данил подхватил меня на руки сегодняшним днём. Повторять опыт я не желала. Да и вообще была далеко не тем человеком, что запросто принимает чужую помощь. Ведь потом чувствовала себя обязанной. «Нет, спасибо, справлюсь», покачала головой, неосознанно скользнув взглядом по фигуре парня. «Я и раньше знала, что Вацлав привлекателен» почти так же, как розенталь. Хотя нет, сравнивать их неправильно. У них абсолютно разная энергетика. И характер у рыжего куда лучше, чем у огневика. И разворот плеч потрясный. Мышцы есть, но не слишком много. При этом сохраняется благородная прямая осанка. Красив, чертовски. Но это лишь трезвая оценка без какого-либо романтического подтекста. Ну, как хочешь. Его улыбка стала понимающей. Кстати, Александра на выходных не будет, его срочно вызвал отец, так что можешь спокойно отдохнуть. Да, а он обещал мне склады показать. Рассеянно отозвалась я, вспоминая, насколько загруженное у меня расписание на понедельник. Думаю, он сделает это, когда приедет. Я не любила откладывать дела на потом. Но в этот раз обстоятельства сложились удачным образом и для меня самой, пока у меня настолько паршивое состояние, Я не смогу ничего ни изучить, ни осмотреть. Но всё же лучше приступить к делу как можно скорее. Судя по записям, в казначейском журнале эта троица вела дела как минимум два месяца. Поначалу маленькие заказы очень скоро превратились в большие партии. Даже слепому стало бы понятно, их бизнес шёл в гору. И я хотела бы быть у истока этого пути. Ведь в будущем, вполне возможно, это принесёт мне пользу. Единственное, что меня смутило, много готового товара с самого начала пылилось на складе. И, судя по пометкам, его количество лишь увеличивалось. Интересно, почему? «Ладно, поняла», – задумчиво произнесла я. «Замечательно». Маг земли спустился на ступеньку, собравшись уйти. «Вацлав, подожди». Я неосознанно схватила его за рукав, будто боясь, что он не послушается и сбежит. Сама же глядела в пол. «Мне было неловко». «Да?» – спросил он, замерев. «Мне надо тебе кое в чем признаться», – посмотрела на него. «Надо уметь говорить о своих ошибках». Я случайно сболтнула лишнего. И я рассказала о ситуации, приключившейся днем. Да, у меня было достойное оправдание, но все же... Мне надо было промолчать. «Не переживай», – прервал меня Вацлав. «Ничего страшного не произошло. Рано или поздно бы Лея пришла к тебе». «Тем более в этой ситуации ты пострадавшая». Он наклонил голову на бок, прикоснувшись ладонью к своей шее. Брови его сошлись на переносице. «Я с самого начала говорил Александру, что так и будет». Он на мгновение прикрыл глаза. «Знаешь, ты слишком честная и порядочная по сравнению с такими, как мы». Последняя его фраза должна была насторожить меня, но этого не произошло. Возможно, сказалась усталость. И что он ответил? «Мне правда стало любопытно, что ты дашь ей отпор», Вацлав усмехнулся краешками губ, посмотрев на меня. На некоторое время я замолчала, не зная, как реагировать на ситуацию. С одной стороны, было даже лестно, но вот пророческие замашки огневика раздражали, как и он сам. «В какой-то степени так и вышло», призналась я и ворчливо продолжила. «Только вот пусть оградит меня от внимания этой девушки. Еще немного, и я бы осталась без бровей». «Поговоришь с ним об этом при встрече», отозвался маг земли, явно торопясь. «Наверное, я слишком его задержала». И доверительно добавил. «Но я рад, что ты мне рассказала». Один груз на моих плечах будто испарился, и я вздохнула свободнее. Возможно, впервые за время нашего знакомства я по-настоящему улыбнулась Вацлаву. Именно с этим парнем невидимая граница между местными и иномирцами стиралась. Хотя начиналось всё совершенно по-другому. Насколько удивительна жизнь. Преподносит сюрприз с той стороны, с которой не ожидаешь. Мы попрощались. Вацлав отправился по своим делам, а я вновь посмотрела на многочисленные ступеньки, что меня ожидали, и нахмурилась. Громко вздохнула. И пустилась в путь, подбадривая себя. «Давай, Ева, это всего лишь лестница. Чёрт, почему здесь нет лифтов?» Суббота прошла для меня как в тумане. Я очень много спала, а когда бодрствовала, либо ела, либо отмокала в ванне. Магистр Мирит велела мне подумать, но от усталости выходило это из рук вон плохо. Лишь когда я контактировала с водой, мысли немного прояснялись. Но в этот момент я думала совсем не о том, о чем следовало. В голову лезли воспоминания из прошлой жизни поездка с родителями на море, многочисленные экскурсии, мой брат Максим, до ужаса боявшийся пауков даже в подростковом возрасте, любых и маленьких, и крупных. В одном из путешествий нам предложили подержать большого мохнатого паука. Не знаю, какой это был вид, но родителям сказали, что он не ядовит. Я согласилась, а мама с папой захотели нас сфотографировать, и получился весьма любопытный кадр. В последний момент я сунула паука под нос брату, Мелочь, но подобные милые ситуации вызывали улыбку до сих пор. Мне рассказывали, что после попадания сюда воспоминания о нас на Земле просто исчезают, мир избавляется от ненужного. Но как быть с фотографиями и личными вещами? Было безумно горько от того, что меня не помнят. Ни родители, ни бывшие одноклассники, ни ребята из университета. Никто, с кем я познакомилась за 20 лет жизни. Считая всё твоё существование просто подтёрли ластиком». В воскресенье я чувствовала себя значительно лучше. Правда, всё равно спала. Понимала, что если не восстановлюсь, учебная неделя выдастся ужасно сложной. Проснувшись поэтому под вечер, я несколько минут бездумно глядела в окно, по которому танцевали оранжевые отцветы фонарей. Пышные тёмные облака зависали на небе испачканными кусками ваты. В последние дни дожди шли слишком часто. Я шумно втянула воздух и приподнялась, свешивая ноги с кровати. Пол оказался приятно прохладным. Голова впервые за два дня была ясной, но вот желудок оказался пустым. Остатки моих скудных запасов закончились еще утром. Последняя печенька съедена за чаем. За окном уже стемнело, и я глянула на часы. Простенькие, похожие на старый земной будильник с ключиком, чтобы заводить. Начало 11 -го. Выбор невелик. Либо мучиться до утра, либо попробовать отыскать какое-нибудь приличное заведение. Встав, я навернула несколько кругов по комнате, окончательно просыпаясь. Несмотря на неприглядную темень снаружи, пройтись хотелось. И не только чтобы перекусить, просто подышать свежим воздухом. Мне до смерти надоело пролеживать постель. Я заново умылась, заплела волосы в хвост, обулась и с плащом в руке покинула комнату. Коридор освещался лишь одной смоляной лампой, огонёк внутри неё подрагивал. Я провернула ключ и, оглядываясь на двери всё ещё пустующих комнат, направилась на улицу. Дул лёгкий ветер, но тучи снова обещали дождь, и в воздухе уже пахло грозой. Я пошла по дороге, плотно запахнув плащ и засунув руки в карманы. Возможно, мой поход закончится лишь прогулкой, потому что я точно не понимала в какое заведение можно зайти, а в какое не стоит здесь с этим все гораздо сложнее чем на земле баров таверн ресторанов и трактиров было великое множество в большинстве цены были невысокими, поэтому они пользовались неимоверной популярностью, но они редко занимались одной определенной группой людей. Например, сейчас я проходила мимо кафе с вывеской «Фестиваль куколок», и в окна прекрасно было видно, что практически все посетители – мужчины средних лет. Среди столиков их сновали официантки в пышных коротких юбках, видимо, оправдывающих название. Однако не все из сотрудниц были молоды, поэтому общая картина казалась не очень приятной. Я отвернулась, вновь обводя округу взглядом. Мокрые камни-брусчатки поблёскивали, как и стены серых, зачастую четырёхэтажных домов, придавая окружающей обстановке некой таинственности. Я бывала здесь при свете дня, и лишь поэтому решила пройти ещё чуть дальше. Желудок уже несколько раз подал признаки жизни, всё ещё надеясь, что я отыщу ему еду. Наверху что-то прошуршало, и я подняла голову, на мгновение остановившись. «Птица? Может быть». Вообще в Церенте имелись как земные животные, так и те, о которых я никогда не слышала. Особенное впечатление на меня произвели ядовитые крылатые кошки, едвиги, изображения которых нам показали на одном из занятий. Они не только имели длинные острые шипы на хвосте, но и являлись стихийными существами, что содержит в себе магию. В их случае – огненная, отсюда и привычка нападать на всё, что движется. Магия сильно влияла на поведение животных, люди же были разумны, поэтому лишь на самых одарённых колдовство оставляло отпечаток. И на мирцем же вовсе не стоило об этом беспокоиться. Я шла дальше. Молния вдалеке расчертила небо, а вскоре вдогонку ей раздался гром, раскатистый и многогранный. Люди попадались всё реже, и я всерьёз задумалась о том, чтобы повернуть назад. Спустя пару минут палил дождь слабый и мелкий он обещал перерасти в настоящий ливень вдруг я остановилась дыхание стало прерывистым в ужасе обведя взглядом темные дома в поисках света я обнаружила его лишь далеко на другом конце улицы сглотнув и усилием воли заставив себя сдвинуться с места пошла вперед хотелось бежать и кричать но я продолжала лишь молча идти страшно было оглядываться но этого и не требовалось Я не боялась ни грозы, ни ходить одной, но в тот момент, когда пошёл дождь, что-то почувствовала. Зовите это интуицией, внутренним голосом или предчувствием, но мною завладела уверенность. Мне грозит опасность. Холод, озноб, дрожь. С каждым шагом сердце стучало всё сильнее. Я чувствовала, как оно бьёт о рёбра, и, как назло, рядом никого не было. Прохожие пропали. Совпадение или случайность? Но огонь впереди по улице стал моим путеводителем. Надо выйти к людям. Свет фонаря надо мной заребил. Я вскинула голову, наблюдая, как сияние становится слабее. Пусть я всё придумала. Пусть я всё придумала. Боже, как назло. Оставила брошку-маячок, выданную куратором, на другой кофте. Как я могла быть столь неосторожной? Спина покрылась мурашками. Ладони окалели, и я натянула на них рукава кофты, стараясь согреть. «Не паникуй, не паникуй», как мантру твердила себе. Но когда позади раздался тихий всплеск, похоже, кто-то наступил в лужу. Я не выдержала. «Беги!» – дал сигнал внутренний голос, и я ему подчинилась. Рванула вперед так быстро, как только могла, и вскоре краем уха услышала помимо звука своих шагов чужой топот. Кто-то следовал прямо за мной. Тяжело, но не отставая. И теперь он больше не скрывался. В такие моменты ужаса просыпаются силы. И ты просто забываешь про боль. Не обращаешь внимания на горящие огнём лёгкие, на привкус крови во рту, на холод и на слегка подвёрнутую лодыжку. Ничто больше не имеет значения. Остаётся лишь одна цель – выжить. Свет в окне всё ещё был далёк, и даже успей я к нему, пока постучусь и пока откроют, моя песенка, скорее всего, будет спета. Плечо опалил жар, а после — холод. Лишь кожу, не одежду. Впереди был проулок, и я могла свернуть и поискать помощи на другой улице или вновь попасть в тупик, как совсем недавно, вспомнила я случай с Розенталем. Но, несмотря на опасения, я свернула, побежала, маневрируя между барахлом, расставленным у стен, старый разломанный стул, невысокие ящики для мусора. В этом мире они были металлическими, и раз в сутки маг сжигал накопившийся внутри хлам. Меня преследовал грохот и чужое хриплое дыхание. Мое тело превратилось в один оголенный нерв. Страх, паника, адреналин смешались с жаждой охоты и желанием загнать жертву в тупик. И последние эмоции оказались вовсе не мои. Я выбежала из-за угла, повернула. Раздался хлопок двери ближайшего заведения, и навстречу стремительно вышел мужчина. Худой, в тёмной одежде, но в глазах пламя. Он развёл руки, будто приглашая в свои объятия. Мои пальцы вцепились в свитер Розенталя, яростно комкая его. «За мной! За мной! Кто-то гонится!» Я едва могла говорить, задыхаясь. Его ладонь легла на мою спину, прижимая крепче, а свободную руку Александр вытянул вперёд. Вскоре пространство осветилось огнём, ярким, искрящим, жарким и жадным. Краем зрения я заметила, как языки пламени лизнули брусчатку. Хм, никого, послышался слегка удивлённый голос парня. Что? я дёрнулась, желая рассмотреть улицу целиком. Кровь ещё шумела, виски давили, а дыхание оставалось частым. Но маг держал меня крепко, и у меня ничего не вышло. Я вновь уткнулась лицом в его грудь. От Атрозенталя пахло алкоголем, едой, чем-то жареным и табаком. Все эти три запаха были поверхностными, не въевшимися в ткань его наряда. Скорее всего, он не успел выйти вслед за мной и остался в проулке. Теперь я уже могла разговаривать. Хватило нескольких мгновений в безопасности, чтобы практически поверить, что погоня — лишь мой кошмар. «Но я ведь не идиотка. За мной правда кто-то гнался. Даже если так, он уже сбежал. Мы не догоним». Отозвался Александр, ослабляя хватку, но руку со спины не убирал. Я смогла отстраниться настолько, чтобы посмотреть на него. На лице парня играли желваки. «Неужели злиться? Ты мне веришь? А почему я должен не верить? Такой простой вопрос, но ответ еще проще. Нужнее». Я опустила взгляд, часто моргая, и попыталась прийти в себя, проанализировать случившееся. Я просто шла по улице. Ничего не чувствовала. На мгновение замолчала, смотря под ноги. Капельки воды оставляли темные следы на брюках розентали. Но потом пошел дождь, и я ощутила опасность, поняла, что за мной кто-то идет. «Стоп!» — резко вскинула голову, удивленно взирая на лицо огневика. «Почему ты выбежал навстречу?» Александр задумчиво поджал губы. Его ладонь соскользнула с моей спины. Идем, согреешься, ты вся дрожишь. Он потянул меня к заведению с ярко горящими окнами, из которого появился минуту назад, но его острый взгляд был направлен в ту самую подворотню, откуда явилась я. И потом поговорим, запоздало, добавил маг. Пока он не сказал про дрожь, я не понимала, насколько мне холодно, и я до сих пор была в ужасе. Рассеянно кивнув, Пошла вместе с ним. Что-что, но в ближайшее время оставаться наедине с собой я не собиралась.